По ее глазам я поняла, что она считала меня бесчувственным чудовищем, и она была недалека от истины. Это дело заморозило во мне всякую жалость к представителям рода человеческого. Возможно, до нее стало доходить, что наша личная жизнь тоже является предметом купли-продажи. В приоткрытой двери появилось краснощекое лицо Гарсона, оно светилось любопытством. «Любовница», — бросила я, не дожидаясь вопроса. А чего она молчала-то? Боялась скандала. Никто не подозревал об их связи. Она что-то знает? Говорит, что нет, и переводит стрелки на бывшую жену. — Соперница! — изрек Гарсон мелодраматическим тоном. Мы посмотрели друг на друга, воздержавшись от комментариев. Мы успели так привыкнуть друг к другу и так изучить друг друга, что скоро, пожалуй, будем общаться посредством звуковых сигналов, как это происходит между обитателями животного мира. — Хорошо. Тогда можно пойти пообедать. — Сегодня на мою компанию не рассчитывайте, обойдусь бутербродом. Я записалась в салон красоты. — Ни за что не поверю. — Совсем не остроумно. — Да я ведь на полном серьезе. В таком случае вам будет небезынтересно узнать, что вторую половину дня я для себя от работы освободила. А знаете для чего? Для того, чтобы мне до тех пор массировали все мускулы, пока от них совсем ничего не останется. Чтобы меня с головы до ног покрыли душистой пеной, чтобы меня ублажили гидрокремом. Короче, чтобы из меня сделали весенний цветок. Вы так совсем как весенний цветок. Отлично, фермин этот комментарий звучит уже куда лучше. Потом я отправлюсь ужинать с сестрой, которая приехала ко мне в гости. А вы не хотите к нам присоединиться? Мне тоже придется намазаться кремом. Нет, будет достаточно, если вы перемените рубашку. Хорошо, только позвоните и скажите, куда соберетесь идти. Договорились. — Да я, понятное дело, рассчитываю, что остаток дня вы будете работать за двоих. Он с философским видом поднял брови. Смею предположить, что такая мина обычно была у Сократа. — Зачем я его пригласила? Ведь при нем нам с сестрой не удастся откровенно поговорить. — Да, думаю, именно поэтому и пригласила. Кроме того, ей ведь хотелось разобраться в мотивах некоторых мужских поступков. Вот я и приведу ей мужчину, что надо, пусть изучает, пусть расспрашивает. Аманда уже поджидала меня у входа в салон красоты. Темные очки скрывали покрасневшие от слез глаза. И почему, интересно, мы женщиной по любому поводу плачем до полного обезвоживания организма? Неужели не существует другого способа выплеснуть свое горе? «Ты ревела?» — задала ей бессмысленный вопрос. «Нет», — соврала она. «Значит, это климат Барселоны так жутко действует на твои глаза. Но ну, ничего, там внутри справятся с чем угодно». готова она безвольно улыбнулась, и мы перешагнули порог салона, где занимаются защитой бастионов нашего тщеславия и наших иллюзий. В массажном кабинете я попала в руки крепкой, как дуб девицы. Лёжа на кушетке, голая и беззащитная, я вдруг подумала, что чем-то похоже на труп в морге, и сразу напряглась. Мускулистая девица мгновенно это почувствовала и попросила, чтобы я ей немного помогала. «Почему вам никак не удаётся расслабиться?» «А почему, интересно знать, она считает, что я должна расслабиться?» Чтобы явиться сюда, я бросила важную работу. У моей сестры разладились отношения с мужем. Кроме того, я совершенно не привыкла, чтобы кто-то так по-хозяйски обращался со мной, словно я — это всего лишь тело без признаков воли. Наверное, подобные мысли привели к тому, что мускулы мои еще больше напряглись. Массажистка прервала работу и наклонилась, стараясь заглянуть мне в глаза. «Скажите, а сколько времени вами никто не занимался?» Ну, знаете, заниматься мною. Да, она застала меня врасплох. А почему вы никак не хотите поверить, что достойны того, чтобы кто-то вами занялся, чтобы кто-то о вас позаботился? Я совершенно серьезно говорю. Поверьте, вы того стоите, точно стоите. Я глупо улыбнулась и почувствовала себя полной дурой. «А разве вы стали бы возиться со мной, если бы вам за это не платили?» «Разумеется, и с удовольствием, но дело совсем в другом. Дело в том, что вы имеете право на передышку. Вы должны убедить себя, что можете потратить и на себя какое-то время, пойти на массаж, целый день посвятить себе самой, если угодно. Нельзя вечно выбиваться из сил, как ломовая лошадь, да еще чувствовать себя кругом виноватой. Вот правила, которые все мы, женщины, должны раз и навсегда усвоить. Речь шла вне всякого сомнения о психологическом приеме в работе с клиентками, которым ее обучили. А может и нет, какая разница. Может, я имела дело с потерявшим работу психоаналитиком, но она была права. Сколько уж времени обо мне никто не заботился, а сама я о себе. Последний случай, когда кто-то действительно проявил обо мне заботу, произошел в баре. Там хозяйка предложила мне работу на кухне. Ну и что тут такого? Да не нуждаюсь я ни в чьей заботе. Сама могу о себе позаботиться или, в крайнем случае, заплатить за чужие старания. Но эта крепкая девица была все-таки права. И я расслабилась. Когда сеанс закончился, я чувствовала себя словно заново рожденной. От всего сердца поблагодарила ее и, забыв всякий стыд, прикрывшись лишь маленьким полотенцем, отправилась в сауну. Аманда была уже там, полускрытая густыми облаками пара. На мраморных лежанках растянулись еще три или четыре женщины разного возраста. "Ну, как дела?" спросила я. "Гораздо лучше. Если провести здесь еще пару часов, я вообще забуду, что когда-то была замужем". Я сделала ей знак говорить потише, потому что нас могли услышать. Она в ответ только пожала плечами. Ей это было безразлично. Я тотчас поняла, почему. Одна дама, которой spanspan хорошо за шестьдесят... ответила закрытыми глазами, — счастливая вы, а я вот уже тридцать лет как замужем и ни разу, ни на миг не могла забыть об этом. Со всех сторон послышался смех, и голые женщины чуть привстали со своих лежанок. — Но вас-то муж, насколько я поняла, не бросал, правда? — А вас, дорогая, неужели вас бросил муж? Это было немыслимо. Я не верила своим ушам. Моя родная сестра готова была рассказать незнакомым женщинам о своих семейных неурядицах. Но сеанс публичных откровений — это было еще не самое худшее. Куда хуже было то, что все они, неважно, старые или молодые, совершенно искренне заинтересовались ее историей, а потом по очереди, как нечто само собой разумеющееся, стали рассказывать случаи собственной жизни — после чего пылка и, называя вещи своими именами, принялись обсуждать мужчин, их наглость и грубость, их внутреннюю слабость и неспособность трезво оценивать свой возраст. Думаю, даже на бойне мне не удалось бы наблюдать более профессиональную основательную разделку туши. К счастью, мое молчание было воспринято с пониманием. Надо признаться, я никогда в жизни не смогла бы выдавить из себя ни слова, чтобы поучаствовать в подобном суде линче Но в конце концов одна из дам глубоко вздохнула и словно нехотя выдала. «Так-то оно так, но ничего тут не поделаешь. Мужчины они такие, какие есть». Остальные дружно ее поддержали, и как по мановению волшебной палочки на смену проклятиям и насмешкам, Пришли высказывания, в которых теперь слышалось скорее одобрение, а на смену горькой иронии явились шутки, с каждым разом все более раскованные. Дискуссия в сауне завершилась бойкими рассуждениями о длине и толщине мужского полового члена. Оказавшись вдвоем с Амандой, Я не удержалась от упрека. «Ну как ты могла? При всех!» «Послушай, Петра...» «Как ты думаешь, чем занимались римские матроны в своих термах?» «Это только продолжение давней традиции». «Мне такого не понять, прямо тебе скажу. Наверное, ты слишком много времени проводишь в мужском обществе. Мы, женщины, имеем обыкновение говорить то, что чувствуем, и в этом нет ничего стыдного, или ты считаешь иначе?» «Нет стыдного ничего нет», «Но говорить о сокровенном, о личной жизни...» «Все это сказки, придуманные для того, чтобы мы в одиночестве пережевывали свои несчастья». «Нет, это было выше моего понимания. Вполне возможно, моя сестра говорила правильные вещи, но я была не способна так себя вести. Слишком много времени в мужском обществе, слишком много одиночества, что мы выигрываем, если молчим». и что теряем, если так откровенно выплескиваем все наружу? Ответа на эти вопросы у меня не было. Но, как бы там ни было, я предпочитала крайне скупо делиться с окружающими сведениями о своей личной жизни. Мне почистили кожу на лице, и это окончательно лишило меня боевого запала. Следовавшие один за другим слои крема, которыми сперва покрывали лицо, и которые потом снимали мягкими круговыми движениями, едва не погрузили меня в сон. Наконец я была готова. Можно было накладывать макияж. Но тут возможностей для расслабления было уже меньше. Приходилось смотреть вниз, когда обрабатывали верхние веки, потом вверх, когда окрасили тушью ресницы, Я должна была растягивать губы, потом сжимать их, потом улыбаться, чтобы полюбоваться в зеркале на общий результат. Я стала красивой. Я чувствовала себя отлично. Меня преследовало ощущение, что это не совсем я, но мне хотелось решительно от него отмахнуться. Единственной проблемой было время — 9 вечера. Мы отдали пять часов чудному наслаждению. позволяли, чтобы нас холили или лелеяли. Я снова уставилась на себя в зеркало. Эти часы не прошли даром, но свою роль сыграли и возможность расслабиться и слои крема. Все вместе и каждая процедура по отдельности. Хорошо было бы сейчас прогуляться до того бара, чтобы меня увидела хозяйка, моя благодетельница. Аманда тоже сияла красотой, но главное, из глаз ее бесследно исчезли слезы. «Ну, а что теперь?» — спросила она, имея в виду мои планы на вечер. «Теперь ужин с шампанским. Кстати, я пригласила в ресторан моего коллегу. Надеюсь, ты не будешь возражать? В случае чего это еще можно переиграть». «Он хорош собой?» «Кто? Младший инспектор Гарсон?» «Ну, он сильный». «Ты хочешь сказать, что он справится с нами обеими?» Да, — Да-да, вполне. Даже несмотря на то, что мы с тобой близкие родственницы? — Оставь шуточки, я его начальница. — Ох, Петра, ради бога! Неужели ты никогда не теряешь самоконтроля? Самоконтроль понадобился Аманде, когда она увидела явившегося в ресторан младшего инспектора. Тибетские мантры для повышения самоконтроля. Гарсон постарался принарядиться и выглядел молодцом. Костюм в тонкую полоску, как у дипломата, чёрная рубашка и сиреневый галстук. Я-то уже привыкла к его сногсшибательному вкусу, но, должна признаться, каждый раз, увидев его приодетым ради какого-нибудь случая, испытывала глубочайшее потрясение. Моя сестра робко протянула ему руку, младший инспектор пожал её, Его пожатие было что-то среднее между военным и рыцарским. К этому и сводилось обычно его галантное обхождение. «Но как, Фермин, разве мы не прекрасны?» Я сразу же перешла в наступление. «Как две дикие газели», — ответил Гарсон без малейшей заминки. Услышав его комплимент, Аманда расхохоталась и не прекращала хохотать весь вечер, который мы провели в выбранном мною роскошном ресторане. Надо отдать должное Гарсону, он был в ударе. А когда с ним такое случалось, он блистал остроумием, и любой самый священный предмет мог сделать поводом для шутки. Он рассказывал забавные истории из времен своей молодости, случаи из военной службы и собственной повседневной жизни одинокого вдовца. Все вместе было окрашено в тона веселой насмешки. В первую очередь над самим собой, и, по-моему, главная цель вечера была достигнута, моя сестра выглядела очень довольной. Самые чёрные тучи постепенно рассеялись, хотя в душе у неё и происходило нечто вроде процессии страстей христовых. И, тем не менее, чувства эти скоро выплеснулись наружу. За кофе, когда поры эйфории стали улетучиваться, И каждый мешал ложечкой сахар и смотрел в свою чашку, словно медитируя. Аманда вдруг спросила, «А вы могли бы влюбиться в девушку, которая много моложе вас, Фермин?» Гарсон подумал было, что это было продолжение веселого трепа, и ответил, «А что, на ваш взгляд, я способен соблазнить какое-нибудь юное создание, этокий бутончик?» «Да нет, я же серьезно говорю». «Вы верите, что любовь девушки двадцати с чем-то лет может хоть отчасти вернуть мужчине молодость?» Гарсон тотчас сообразил, что в этом вопросе имеется неведомый ему скрытый смысл, и посмотрел на меня еще совета. Я ответила ему тревожным взглядом. Он замямлил, «Ну, как вам сказать, не знаю, если бы я попал в крайнюю ситуацию». — Какую именно? — Ну, скажем, на необитаемом острове. — Хорошо. И на этом необитаемом острове, влюбившись в неё, вы почувствовали бы себя моложе, почувствовали бы прилив жизни и радости? Гарсон вдруг сделался серьёзным. — Знаете, иногда на улице я просто обалдеваю, когда мимо проходит какая-нибудь девчонка. У них отличные фигуры и кожа такая гладкая. Кто же станет отрицать? Но это совсем не то же самое, что влюбиться и почувствовать себя молодым. Нет. Я, например, сразу же чувствую непробудную лень, и, кроме того, молодость нам уже никто не сможет вернуть, даже сам Господь Бог. Это я знаю. Но речь идет вовсе не о внешнем облике. Тут совсем другое. У молодых чистые глаза. Молодые девушки лишены опыта. В большинстве своем не знали настоящих страданий. Они как будто новенькие, ведь жизнь еще не успела их покалечить. И жить рядом с ними — это, наверное, все равно, что заново открывать для себя окружающий мир. Знаете, я человек без лишних заморочек и открываю только то, что чувствую собственными ребрами. А вот мой муж, он, безусловно, совсем другой. Он влюбился в молодую девушку и собирается уйти от меня, чтобы жить с ней — «Как вам такое нравится?» Взгляд, брошенный мне гарсоном, был настоящим сигналом СОС, но я отказалась прийти ему на помощь, поскольку и сама не знала, что тут надо сказать. «Вам, наверное, трудно такое пережить?» «Да, трудно. И было бы легче, если бы я могла понять, по-настоящему понять, что им движет. Гарсон пожал плечами». Из всего того, что случилось в жизни лично со мной, я и половины не понимаю. Что-то происходит. Вот и всё. И, как правило, там и понимать-то нечего. Сила обстоятельств, да? Над столом повисло невесёлое молчание, все мы смотрели на дно наших кофейных чашек, словно хотели прочитать по кофейной гуще своё будущее. «Нет, пора закругляться», — подумалось мне. Я расплатилась, и мы вышли на улицу. Гарсон сердечно простился с нами, а моя сестра по дороге домой отметила, какой он обаятельный. Дома, глянув в зеркало, я с удивлением уставилась на свой профессионально выполненный макияж, ведь я успела о нем позабыть. Возраст, красота, молодость, любовь. Раздумывая о том, как проведу свои преклонные лето, я начисто исключила из планов на будущее любовь. Я не желала видеть, как кто-то стареет и угасает рядом со мной, становясь, в свою очередь, свидетелем моего угасания. Я решила, что уеду жить на природу, буду читать, гулять и каждый вечер наведываться в ближайшую деревню, чтобы выпить там рюмку с моряками или крестьянами, с кем именно я еще для себя не определила. Куплю себе кота с гладкой шерстью и симпатичного пса. Я не хочу, чтобы кто-нибудь напоминал мне о неприятных мелочах повседневности, оставлял тюбик зубной пасты с незавернутой крышкой или шумно втягивал в рот суп, или жаловался на боль в пояснице, прежде чем лечь в постель. В одиночестве есть своя утонченная прелесть — А потом, пусть смерть поможет тебе исчезнуть из этого мира. Но, честно признаюсь, меня бесила мысль об утрате красоты свойственной молодости. Я не слишком часто об этом задумывалась, но когда случалось. Если бы, по крайней мере, процесс старения нес в себе переход в какое-то иное качество. Но нет. Он означает увядание тканей, перерождение клеток, не говоря уж о нейронах, которые мрут, как мухи на сотах с роскошным медом. И ничего, ничего с этим не поделаешь. Ты можешь сколько угодно лежать на кушетках, отдаваясь во власть ловких рук, которые делают тебе массаж, покрывают тело кремом или чудесными ароматными мазями. Все бесполезно. С каждой минутой, с каждой секундой ты старишься ровно на эту минуту и ровно на эту секунду. Опыт, обстоятельства, новые впечатления. Всё то, что имела в виду моя сестра. Но это из другой оперы. Я ведь уже успела полюбить свой скептицизм. Спокойно обходилась без иллюзий пожалуй... Даже возненавидела чрезмерную жизненную силу и бездумность свойственной молодости. Нет, со мной всё хорошо. Я бы ни за что не вернулась назад, да и не смогла бы. Точка. Я смыла лосьоном макияж, надела пижаму. Есть ли способ помочь сестре в этой отвратительной ситуации? Нет. А могла бы я, по крайней мере, как-то утешить её? Возможно. В её положении всё слишком быстро катится под горку. И я не успею даже попытаться что-то предпринять.